«Ты только не кручинься зазря, Никитушка! Уж мы чай придумаем, как горе твоему помочь!» Утешала чуть выпившая яга, пока царь в своем кабинете старательно подливал всем облепиховку. «Ну, хошь, я прям тут наед тему мозговым штурмом все Лукошкина с булгачу. «Мне, знаешь, тоже войско назад повернуть не хлопотно. Только завтра с утречка клич кликнуть — что Кощей вдруг горять у его невесту покрал. Тут уж даже бабы стеной встанут. — А впереди над тетку Матрену ставить, — поддерживая гороха, мечтательно добавил Митька. — Она натур сильная, страсти неумеренной, а ежели и погибнет, так непременно смертью храбрых. Опять же, кто, как не она, такую долю заслужила? и что над капустой творит? Выговорить страшно. Я тупо молчал, никого не слушая, уставясь в непочатый бокал максимально сконцентрированным взглядом. Бесконтактное передвижение предметов по столу пока не давалось, но, с другой стороны, здорово отвлекало от грустных мыслей. Я ведь сам своими руками держал эту клятую купчую. Я сунул ее именно в этот карман, хотя перепроверил по два раза все. Я знаю, что она должна быть, но ее нет. Царица Лидия еще час назад увела с собой Алену переодеться и причесаться. Впрочем, даже в мятом, перемятом, бесформенном балахоне она казалась мне безумно красивой. А сейчас время идет. Вон он, закат пламенеет за окошком, и все заканчивается как-то неправильно. А вот и есть мы. Торжественно пропела государыня, появляясь в дверях. Прошу отлюбить и нажаловать Майнфройлян и Ленушка. Девушка, вошедшая вслед за ней, была мне незнакома. Немецкое платье с глубоким вырезом на груди. Черные волосы уложены в высокую прическу, в ушах длинные серьги с голубыми камнями, в изящных ручках складной веер, и стук. Тонких каблучков музыкально разносился на весь терем. Мы разинули рты. Это вы? Не знаю, наверное. Ты у нас сыскной воевода. Так я это или не я? По-детски рассмеялась Алена. Никогда не думал, что она может быть настолько красивой. Сам царь покусывал губу от зависти, а уж впечатлительный Митяй вообще онемел на месте. Бабка взглянула на нас, бросилась к окошку и даже всплакнула. Последний прощальный луч заката таял в неумолимых сумерках. — Мне пора. — Я верну вас. — Тебя. — Ну вот, а то все выкаешь, ровно тетке какой строгой. Она прильнула к моему плечу. Мы стояли молча и тихо. Все вокруг тоже чувствовали прощальную значимость момента. Как это произойдет? Я просто исчезну. А когда открою глаза, окажусь у кощеев темнице. Ты не грусти обо мне. Просто помни, что была такая бесовка, которая взяла и влюбилась в дяденьку милиционера. Как дурочка. Я тоже хорош. Гражданин участковый влип в любовь к преступному элементу. Мои пальцы чуть коснулись ее щеки, лба, пробежались по густым волосам, едва не коснувшись. Стоп! Минуточку! Здесь должны были быть рога, я точно помню. Маленькие такие, но острые и крепкие рожки. И еще где-то там хвост. Она же бесовка. Тогда почему, Алена, Алёнушка, не сработала? Он не сможет тебя больше забрать. Ты не его, ты не небесовка, любимая. Я вспомнил, вспомнил, куда сунул твою купчую! Я всё, всё, всё вспомнил. Подхватив её на руки, я закружился по горнице в сумасшедшей радости. Зараженные моим весельем все очнулись и хохоча запрыгали вокруг. Алена, обливаясь слезами, так и не могла поверить, уже пятый или десятый раз проверяя факт отсутствия неизменных рожек. Ох, я надеюсь, хвостик тоже пропал, но спрашивать в данный момент было как-то неудобно. Лучше по-тихому, после свадьбы. — Бабуля, кажется, на этот раз я непременно... «Женись, Никитушка!» — хором пожелали все. Я покосился на Алену, она кивнула. «Я могу расценивать это как согласие, только если возьмешь меня в свою опергруппу». Присутствующие дружно загоготали. «Нет, нет, так нельзя. Мало мне царя в отделении, царицы так еще и...» «Все! Киндер, кюхе, кирхе!» «Они ж веревки из меня вьют, персонажи сказочные!» А я люблю их всех А, ладно, уговорили Постскриптум Интересно, а что скажет Кощей, когда узнает, что ту самую купчую сживал в виде кляпа его верный слуга господин Труссарди? Увижу, спрошу при случае Потому что с этим бессмертным уголовником мы еще обязательно встретимся Обещаю!